Глава 32. Родители удивились решению сына, но как ни странно, поддержали. В принципе, Егор к одиннадцатому классу уже неплохо подрабатывал программистом, создавая сайты и торговые странички для желающих подзаработать. Немного влез в SMM, немного фиксил баги готовых кодов, в общем, варился в информационном пространстве, пытаясь отыскать свою нишу. А теперь у него появился новый интерес переехать в город Петра, закрепиться там. и найти свою розу. Правда, где её искать и как? Он пытался снова встретиться с той странной старухой, но застал лишь грузчиков, выносящих из квартиры добро. На неловкий вопрос соседка ответила, что старушка умерла, а наследники квартиру продают, вывозя всё на свалку. Зачем им это барахло? Егор тогда сумел выпросить себе лампу под зелёным стеклянным абажуром, и теперь она горела на его столе, когда он готовился к экзаменам. Поступить в ВУЗ не получилось. Высокий конкурс, большой список олимпигодников. Зато получилось попасть в Петровский колледж. И этот парень тоже щёлкнул дачей. Ускоренная программа для тех, кто закончил 11 классов, информационные системы и программирование, общежитие, бюджет, большой город с шумом метро и толпами туристов. Первый год для Егора пролетел с бешеной скоростью. На каникулы надо было ехать домой, однако он сумел найти себе на лето подработку в мелкой фирмочке по ремонту техники и терять эти деньги не хотел. Но общежитие требовали освободить. Что делать? Договариваться? однокурсник, питерский парень из большой семьи, предложил пожить у него. Не просто так, конечно. Димка тянул кое-как и хотел, чтобы его поднатоскали по основам кодирования. Егор не спорил. С утра он убегал на работу, подменяя вечно опаздывающего, зевающего мастера, во второй половине дня внушался курснику основы, а вечером гулял по городу. Ему почему-то казалось, что так у него больше шансов отыскать неведомую пока розу. Однако всё было напрасно. Роза не нашлась, лето кончилось, и снова потянулись учебные будни. Только привычка бродить по городу у парня осталась. Ему казалось, сумерки дают ему какую-то силу. Ждать, надеяться, искать неведомую девушку. А, впрочем, девушка ли она? Может, ещё ребёнок в памперсе? Или старушка с клюкой? Он ведь помнил из снов, что не всегда стражи его розу разделяли положение и состояние. Чаще это были годы. На третьем, последнем курсе Егор сорвался. Достали на смешки приятеля и подколки девчонок. Он выбрал одну темноволосую яркую Милану и пригласил её на свидание. Они сходили в кафе, поели суши, потом заглянули в кино на свежую комедию и всё». Девочка явно рассчитывала хотя бы на поцелуй, но браслет на руке Егора вдруг джал, и он отпрянул от Миланы, мотая головой. Его розы рядом, ей грозит опасность. Бешеный какой-то, сделала вывод девушка, когда парень вскочил, торопливо махнул рукой и начал бегать по улице, заглядывая в лица прохожих, а потом и вовсе куда-то убежал. Недовольная Милана растризвонила на следующий день на всю группу, что Ломов идиот и связываться с ним не стоит. А парень, парень молчал, улыбался и даже не пытался себя защитить. Напротив, сиял как 100 свечей в люстре. Странности списали на шутку и быстро забыли. Время защиты проекта некогда в любовь играть. Егор же проект защитил, шутя и с той же странной улыбкой получил диплом. Наверное, работу нашёл, шептались однокурсники. Он ведь подрабатывал всё время, вот и взяли на постоянку. Работу Егор действительно нашёл, однако улыбался не поэтому. Он нашёл её, свою розу. Столкнулся тогда на набережной, когда провожал Милану. Он сумел её увидеть мельком и даже сделал фото на телефон. Дальше всё было делом техники. Он быстро отыскал девушку в социальных сетях, узнал, что она учится в педагогическом университете имени Герцена, и застыл, увидев её крупным планом. Красивая, нежная, утончённые и возвышенные, длинные музыкальные пальцы. Он почему-то не сомневался, что она играет на фортепиано, а может, и рисует, знает и на странные языки, танцует вальсы. И... Мотнув головой, Егор оторвался от монитора и взглянул на зелёную лампу. Анна путешествовала с ним из комнаты в комнату и даже на каникулах он брал её с собой. Ему повезло, как к лучшему на курсе парню предложили работу с проживанием в общежитии. Конечно, довольно скучно отслеживать работу метро, да и зарплата не велика, зато есть где жить и на работу доставляют вовремя. Только достоин ли скромный айтишник такой принцессы? Егор снова взглянул на экран, потом на лампу и незаметно для себя задремал, положив голову на руки. Во сне к нему явилась та самая ведьунья. Похихикала, качая головой, и сказала: "Что это ты себе придумал, мальчик? Достоин, недостоин. Кто тебе мешает стать достойным? Помни, ты должен будешь спасти её от смерти". И пропала. Егор проснулся, недовольно потёр помятое лицо и прокрутил в голове слова старушенцы. Открыл в телефоне заметки и начал набрасывать план. Не верьте, что саморазвитием занимаются только женщины. Мужчины тоже. Хотя в группе по живописи, в которую попал Егор, мужчин было трое: пожилой сидел Власий господин в костюме и галстуке, мальчик лет 14 и он Егор Ломов, вчерашний студент, только-только нашедший работу. Денег пока было мало, поэтому Егор искал всё, что мог найти бесплатно. Лектории в библиотеке? Берём. Пробный курс за живопись и первое занятие бесплатно? Берём. Самбо для начинающих? Платно, но в 6 утра самая дешёвая группа? Берём. Утренняя пробежка по затянутому туманам парку. В ушах бормочет английский диктор, на руке считает пульсы, расстояние дешёвый фитнес-браслет, час, потом душ, переодевание и рысью вниз, к автобусу, чтобы ехать на службу. Двенадцать часов под землёй, коды, схемы, пульты. Насыпать тонер, подключить новый пульт да забрать в ремонт старый. Вечером домой, в крохотную комнату общежития. Сосед уже умчался на смену, снова душа, взгляд на часы и бегом в бассейн. По дороге в наушниках бормочет английский сериал, иногда сменяясь лекциями об истории искусства, энергичный заплыв в горячий душ и снова бегом на курсы. А вечером, перед сном, можно листать страничку розы. Пусть она совсем не роза в этом времени, скорее хрупкая и изящная снежинка, но для него она... Сон как омут. Будильник, душ, тренировка, снова душ и бегом по магазинам. В свой выходной нужно прикупить продуктов. Питаться, как сосед, бить пакетами, пельменями и сосисками Егор не хотел. Ещё дома, наблюдая за играми сестры и блогера, он усвоил простое правило. Вкусная, красивая еда насыщает меньшим количеством. Лучше купить куриную грудку, десяток яиц и салат, чем килограмм пельменей. Конечно, готовить он научился не сразу, но в сети было размещено огромное количество рецептов с видеоинструкциями. К тому же, Парень прикупил себе небольшую мультиварку и мог теперь готовить прямо в комнате, не пользуясь общей, довольно грязной кухней. В таких заботах пролетел год. Летом Егор уделял больше внимания прогулкам по городу и окрестностям, зимой посещал свободные от туристов музеи, бесплатные концерты в лекториях и малых залах. Ферган в Петрикирхе, Ночь музеев, пару ему казалось, что он собрался впихнуть в себя невозможное, но однажды, стоя на рассвете на набережной, напротив Петропавловской крепости, он вдохнул этот город и понял, что нашёл своё место. На работе старательного и аккуратного парня тоже приметили. Не пьёт, не курит, занимается спортом. Женщины обращали внимание, приглашали проводить, но Егор качал головой и отвечал: У меня есть девушка. Постепенно к его молчаливой сдержанности привыкли, начали доверять самостоятельные дежурства, а потом отправили на курсы повышения квалификации, чтобы повысить разряд и зарплату. Здание, где проходили занятия, находилось неподалёку от Герцена. В обеденный перерыв Егор доставал из рюкзака термос с кофе, купленную в проверенном месте плюшку и шёл к Неве, чтобы смотреть на воду, лавя одним глазом вход в университет. Его Роза выпархивала из дверей со стайкой однокурсниц и спешила к метро. Егор любовался издали, чутко прислушиваясь к браслету. Тогда, в день их первой встречи, девушка неудачно переходила улицу, сломался каблук, и она чуть не угодила под машину. Подруга выдернула её на мостовую, но Егор почувствовал. Теперь он знал, что в назначенное время браслет будет сжиматься, подсказывая ему, что девушке что-то грозит. Но пока всё было спокойно, и он позволял себе наблюдать издалека, любоваться. Пролетел ещё год, сосед в общежитии съехал, и комната целиком осталась за Егором. Теперь можно было делать упражнения прямо в комнате, прикупив коврик для йоги и тщательно вымыв крашеный пол. Курсы английского помогли. Теперь Егор не морщился, услышав иностранную речь на улицах Питера, напротив, прислушивался, стараясь понять, о чём идёт речь. Художника из него не вышло, зато курсы для начинающих позволили ему иначе смотреть на работы художников в музеях. Архитектуру он изучал по справочнику, самые знаменитые здания Невского проспекта. Не брезговал туристическими брошюрами и короткими заметками в соцсетях. Потом он нашёл для себя ещё одно развлечение пешие экскурсии со свободной записью. Не всегда они были удачны: то собиралось слишком много народа, и экскурсовода было плохо слышно, то наоборот, желающих было так много, что прогулку отменяли. Но в целом эти мероприятия позволили ему лучше узнать город и увлечься его историей. А потом он сумел купить билеты на балет и в оперу. Не всё понял, зато насладился музыкой с удивлением осознавая, что ему нравится пение и сложное звучание большого оркестра. После этого его коллекция музыки пополнилась знаменитыми ариями в исполнении популярных певцов, а привычный час английского иногда звучал как мюзикл.